Глава 56. Дождь лил, как из ведра. Со столь сильной бурей я никогда еще не сталкивалась. До сих пор самой сильной бурей я считала прошедшую над кантоном А два года назад, которая посрывала крышу у половины домов, а вторую половину затопила водой. К счастью или несчастью, наш с Эльфриком дом оказался во второй половине этого списка. Но эта буря была чем-то нереальным и ужасающим. Казалось, будто снаружи начался потоп и одновременно выкорчевывание деревьев, разрезающей мощью завывающего ветра. Ветер и вправду завывал, словно стая волков во время охоты, его проникающие в пещеру порывы заставляли меня ёжиться от холода. Когда я заметила еле уловимый пар, исходящий из моего рта, я поняла, что грядущая ночь будет для меня не из легких. Словив мой взгляд, метнувшийся на пар, платина нахмурился. «Снова замерзла? – спросил он, словно я в течение всего дня не ощущала себя ледышкой. «Нет», — сдержанно ответила я, решив соврать, чтобы показать себя более сильной, чем являюсь на самом деле. Его утреннее замечание о том, как я могу быть такой хрупкой, до сих пор резало мне уши. Приподнявшись, Платина молча расстегнул спальный мешок, залез в него и невозмутимо произнес: «Ложись». Аккуратно залез под одеяло на свою половину, и я начала смотреть в потолок и грызть губы изнутри, хотя прежде не страдала этой вредной привычкой. «Я сразу хотела тебя спросить, но как-то вылетело из головы». Наконец произнесла я, чувствуя медленный тонкий приток тепла с правого бока. «Как ты меня нашел. «У всех металлов есть способность чувствовать свой металл. Я чувствую платину и ее местонахождение». Особенно хорошо получается чувствовать ту платину, которую создал самостоятельно. Например, я знаю, где именно сейчас лежит пика, который я ловил рыбу. Хм. Я сделал молнию в твоем комбинезоне платиновой, но прежде чем почувствовать ее присутствие, мне пришлось несколько суток мотаться при сталищу. Я нагнал тебя спустя 15 часов после того, как почувствовал присутствие своей платины. То есть ты словно радар... «А я маяк, который должен был попасть в радиус твоего действия?» «Вроде того», — невозмутимо ответил Платина. «Интересно. Кстати, твои слова, вернее, одно слово, спасло мне жизнь. За несколько суток до встречи с тобой я столкнулась с Францией. Она наверняка бы меня убила, если бы я не сказала, что ты передаешь ей привет. Она хотела тебя убить?» Посмотрел на меня Платина, и я подняла свой взгляд на него, чтобы ответить более уверенно. Она едва не сомкнула руки на моей шее. Но перед этим я успела воспользоваться твоим советом, и она отстранилась. Это считается за попытку? Платина ничего не ответил, только отвел взгляд в потолок и сдвинул брови. «Раньше я думала, что ты и Франции против общения золота со мной, потому что вы заботитесь о своем друге, не желая, чтобы он завел дружбу и привязался к той, кто в любой момент может умереть и наверняка умрет. Но потом моя теория перевернулась с ног на голову, когда оказалось, что с самого начала моим гарантом, человеком, который спасал мне жизнь, был ты. На фоне этого золото озлобился, из-за чего Франция стала ко мне криво дышать. Только я никак не могу понять, в чем причина. Вернее, я понимаю, что это из-за того, что я пятикровка. «Ты слишком много думаешь», — оборвал мою болтовню платина. «И вправду». Тяжело выдохнула я, после чего истерически хихикнула. «Какая разница, почему ты хочешь, чтобы я выжила, если, скорее всего, я все равно умру? Я сам тебя убью, если ты не прекратишь говорить глупости. Брось, я уже тебя не боюсь». Раньше боялась. В руднике, когда мы еще не были знакомы, и даже после того, как познакомились. И потом тоже. Надеялась, что ты не найдешь меня в ресталище, будучи уверенной в том, что ты обязательно меня прикончишь. «Нет, я точно это сделаю, если ты не прекратишь нести чушь», спокойно отозвался Металл. «А ты чего-нибудь боишься?» снова подняла взгляд на своего собеседника я. «Нет». «Совсем ничего?» «Совсем». Я в последнее время словила себя на мысли о том, что боюсь умереть. Особенно в муках. Хотя никогда не отличалась особой любовью к жизни. Она так себе у меня. «Выходит, ты совсем ничего не боишься?» «По-моему, ты разговорилась». Обычно ты молчаливая, наверное, выздоравливаю. Хотя, возможно, это от того, что мне не хватает человеческого общения, или потому, что от холода я не чувствую пальцев и пытаюсь возместить это шевелением языка. Все-таки замерзла. Тяжело выдохнул Платина, посмотрев мне в глаза. Я сразу же поняла, что осеклась. Еще пару минут назад я сказала ему, что мне не холодно. А ты в курсе того, что у нас осталось немногим больше полутора суток для того, чтобы ты пришла в норму. Если ты снова заболеешь, нам по пути к капсулам придется несладко. Эльфрик никогда меня не отчитывал, а так как больше это делать было некому, я не была привычной к подобной практике. Кажется, мне стало немного стыдно, и еще мне почему-то сразу же захотелось оправдаться. И я даже приоткрыла рот для этого, но вовремя поняла, что это будет выглядеть по-детски, если не по-идиотски. поэтому в итоге решила промолчать. «Что-то хотела сказать?» — приподнял бровь Платина, неосознанно или специально провоцируя меня. «У меня нет способности нагреваться и остывать при помощи лишь одной силы мысли. Все же не выдержала я, с вызовом буркнув и переведя взгляд в потолок». «У меня есть», — констатировал Платина. «Я в курсе». «Правда? А я думал, что у тебя проблема с памятью, и ты помнишь только определенные отрывки важной информации». «Считаешь меня идиоткой?» — с еще большим вызовом спросила я, встретившись с собеседником взглядом. «Несмотря на свой внешний вид и физическое состояние, мне 49 лет, так что я считаю тебя ровно настолько наивной, насколько это допустимо в восемнадцатилетнем возрасте. Вот ты только что меня оскорбил или что сделал?» «Я только что с высоты своих лет пытался тебе объяснить... Тоже мне старик!» — фыркнула я, недослушав. «Ладно». выдохнул платина явно веселясь нашим глупым препирательством и что будем делать с чем с твоими пальцами которые к утру отвалятся от твоих ступней ничего они не отвалятся снова пробурчала я интуитивно посмотрев на бледные пальцы своих рук отвалится нет определенно отвалится как ты будешь без пальцев никак я не буду без пальцев вот и я думаю что не справишься Промычала я, словно заводящийся мотор. «Я разрешаю тебе пользоваться ресурсами моего тела до окончания турнира». «Вот еще. нахмурилась я. «Как-нибудь справлюсь сама. Вообще-то это ты предложила спать вместе. Не вместе, а рядом. И все таки это именно вместе. Теперь уже не я, а ты невыносимо болтлив. Не терпишь конкуренции?» Хитро прищурился Платина, повторно заглянув мне в глаза. «Ни в чем. Фыркнула в ответ я, после чего с вызовом повернулась к собеседнику спиной. Еще полчаса я пролежала, мысленно споря со своим соседом, после чего постепенно начала впадать в дрему, пока не заснула окончательно. Я проснулась, вздрогнув от собственных волос, спавших с моей левой щеки. Правой щекой я так сильно нагрела подушку и примяла ее, что она стала горячей и твердой. Медленно приоткрыв глаза, я встретилась взглядом с платиной и замерла. Его лицо было в паре сантиметров от моего. Только сейчас я поняла, что на самом деле это не я нагрела подушку, а она нагрела меня. И вообще это не подушка вовсе, а плечо платины. Без резких движений я отстранилась от него, притворившись, все еще не отошедшая от сна, и, перевернувшись на левый бок, попыталась снова заснуть. Но на холодной части спального мешка сделать это было куда сложнее, чем под теплым боком платины. За прошедшую ночь я просыпалась еще трижды, и всякий раз по пробуждению я крепко обнимала теплое тело платины, закинув на него свою левую ногу. Кажется, я даже обслюнявила его грудь, от чего мне стало неловко прямо во сне. Просыпаясь, я каждый раз молча отстранялась от своего соседа и с трудом повторно засыпала на холодной части постели. Поэтому, когда в очередной раз я проснулась на груди платины, удобно положившего свою левую руку мне на плечо, Я не стала снова отстраняться, смирившись с тем, что все равно во сне дотянусь до этой тепловой батареи, чтобы обнять ее. Тяжело вздохнув, я закрыла глаза и с удивлением отметила, что медленный, размеренный стук сердца металла чудесным образом перекрывает неистовый шум непогоды снаружи.